Кровь для богини. В 1874 году английский полковник Пиккенс привез из Балигуда, штат Ориса, в Мадрас интересную реликвию. Это был деревянный столб около двух метров высоты со странной перекладиной. И столб, и перекладина были основательно изъедены белыми муравьями и грозили рассыпаться при любом неосторожном движении. Полковник приказал установить этот столб у полицейских бараков. В 1906 году в Индию с визитом прибыл принц Уэльский с супругой. Мадрас вошел в программу его турне. Встреча, которую приготовили будущему английскому королю в Мадрасе, была необычайно помпезной. Власти не удовлетворились только тем, что в чествовании его высочества примут участие английские чиновники, местная знать, представители городской общественности. Спешно по всему президентству отбирались в разных племенах лучшие танцоры. Группа кхондов тоже была доставлена в Мадрас. Там эти кхонды увидели столб, привезенный Пикинсом. Сначала никто не мог понять, почему зрелище этого необычного столба так взволновало дикарей. Они столпились около него и повторяли незнакомое слово мэрия мэрия Выяснилось, что так хонды называют человека, которого приносят в жертву богини земли, а столб играет важную роль в этом ритуале. Практика человеческих жертвоприношений существовала у кхондов издавна. Этот обычай пришел из далекого прошлого и, очевидно, был связан с матриархальным периодом, со своеобразным культом матери-богини Земли. Вот что говорится об этом в одной из легенд. Когда сошла большая вода, и горы, и леса обнажились, земля еще долгое время оставалась сырой. Жили на этой земле две женщины – Карабуди и Тхарт-Кхабуди. У каждой было по сыну. Их звали Касароди и Зингороди. Все четверо появились из земли и принесли с собой два растения. Нангакуча и Бадокуча, которыми они и кормились. Однажды, когда Карабуди готовила еду из Нангакуча и Бадокуча, Она порезала себе на левой руке маленький палец. Кровь капнула на землю. Земля, мягкая и сырая, в этом месте стала твердой и сухой. Женщина приготовила еду и дала ее сыну. Он спросил ее, почему еда вкуснее, чем обычно. Карабуди ответила, я не могу тебе сказать почему, но сегодня я увижу сон и, может быть, дам ответ. На следующее утро она сказала сыну, я видела сон. Если ты сделаешь так, как я тебе скажу, ты всегда будешь богатым, и у тебя будет много еды. Но ты должен забыть, что я твоя мать. Срежь мясо с моей спины, вырой несколько ям, закопай мясо в них и прикрой ямы камнями». Сын был послушным и сделал так, как велела мать, а тело ее сжег. После этого сырая земля стала сухой и твердой. На ней появились звери и выросли рис, маис, раги, дал. Зингороди и косороди увидели, что жертва матери принесла им богатство, и они решили и впредь, один раз в году, приносить в жертву братьев, сестер и других людей. Оба они женились на дочерях бога Бурапану, и у них появились дети. Два года все жили счастливо, но однажды Карабуди явилась во сне Косородий и Зингародий и сказала, «Принесите еще одну человеческую жертву, тогда ваши поля будут плодородны а скот — тучным». Братья пожертвовали обезьяну, но Карабуди осталась недовольна. Зингародий и Косородий и их восемь детей стали искать жертву. Наконец они нашли бедного человека и дали ему и его жене одежду, хорошую пищу и жилье, а потом сказали, «Мы были добры и щедры. За нашу доброту ты должен отдать нам своего сына. Мы принесем его в жертву». Отец согласился и отдал своего сына. Зингороди и Косороди связали мальчика и приготовили его для жертвоприношения. На месте жертвоприношения установили бамбуковый шест с флагом. Потом сделали хмельной напиток из зерен. В первый день у шеста принесли в жертву свинью. А потом был большой праздник. Всем было объявлено, что на второй день мальчика привяжут к шесту, а на третий принесут в жертву. В ночь перед жертвоприношением жрец взял две тростинки и ткнул их в землю. Он сказал, что это бог. да да пану и богиня да сапану. Рядом с богом и богиней сделали сооружение из семи кусков дерева. На него положили яйцо. Пришли к хонде из разных мест. Они много пили, а затем стали дразнить мальчика. Они говорили, что родители продали его им и что его горе их не касается. Это дело его родителей. Они также говорили, что принесут его в жертву, ведь это необходимо для процветания всего племени кхондов. Потом положили мальчика на деревянное сооружение животом вниз и стали вырезать мясо из его спины, рук и ног. Куски мяса жертвы были закопаны перед богом и богиней. Часть кусков положили около колодца и вокруг деревни. Останки жертвы были сожжены на костре, разведенном с помощью трение двух кусков дерева. На четвертый день принесли в жертву буйвола, на пятый день памбуковый шест был вынесен за деревню, и около него божеству были предложены курица и яйца. Верховным божеством кхондов считается богиня земля. Согласно устной традиции, «Бытущее среди кхондов. Богиня-земля ежегодно нуждается в человеческом мясе и человеческой крови. Получив все это, она дарует кхондам плодородие их полей и богатый урожай. Интересно то обстоятельство, что первоначально жертвой, или мерия, были в основном мальчики и мужчины. Само слово «мерия» значит «жертва-мужчина». На основании некоторых легенд и гимнов можно считать, что первыми жертвами были дети вождя. Идея жертвоприношения сводилась к самопожертвованию во имя блага всего племени, поэтому, чтобы задобрить богиню, отдавали самое дорогое — сына вождя. При этом исполнялся такой гимн «О ты, вершина деревни! О ты, глава деревни! Есть у тебя сын! Отдай его нам!» К богине обращались со следующими словами «Пусть не будет джунглей, пусть не будет зла, пусть народ живет счастливо и в мире, пусть не будет голода, пусть придет процветание, пусть наш урожай вырастет буйным, как дикий плющ, великая богиня примет нашу жертву, и свет сойдет на землю». Со временем вожди перестали отдавать своих сыновей. Пользуясь властью, они переложили это почетное право на других. За жертву начали платить выкуп родителям или родственникам обреченного. Иногда в жертву приносился взрослый мужчина, у которого были свои дети. Эти дети механически становились мерия и могли быть перенесены в жертву уже без выкупа. Так в племени возникла своеобразная группа мерия по рождению. Когда в 1901 году в районе Кондов английские власти проводили перепись населения, 25 человек назвали себя потомственными мерия. Впоследствии эта группа уже пополнялась за счет внеплеменного населения. Конды стали покупать мерия у чужих. боги не принимала жертву в том случае, если она была куплена или была рождена мэрией, или же добровольно отдавалась отцом и родственниками. Группа купленных жертв была самой многочисленной. Английский чиновник Рассел в 1837 году писал в своем отчете правительству. Взрослые мужчины ценятся больше всего. Дети покупаются. Их воспитывают годами в семье человека, который предназначает их для жестокой смерти. когда обстоятельства потребуют жертвы из его рук. С детьми, по-видимому, обращаются хорошо. Если ребенок мал, его не держат в неволе, но если он достаточно вырос, чтобы понять судьбу, которая его ожидает, его запирают и стерегут. Большинство из тех, которые спаслись, были проданы своими родителями или ближайшими родственниками, Практика, как мы смогли установить, очень распространенная. Дети старшего возраста похищаются негодяями, торгующими человеческим мясом. Мерия всегда должны быть куплены. Преступники или пленники, захваченные в сражениях, не считаются подходящими. Выкуп за жертву может быть уплачен в бронзовых изделиях, скотом или зерном. Мерия, которые выкрадывались в долине и продавались к хондам – имели право выбрать себе в племени жену. Но их потомство неизбежно превращалось в Мерия. Кхонды окружали Мерия особым почетом и уважением. Они приписывали им божественную силу и почитали за полубогов. Со временем среди жертв появились девочки и девушки. Это происходило прежде всего в тех районах племени хондов где богиня под влиянием патриархальных отношений стала превращаться в бога. бог требовал девушек богиня продолжала довольствоваться мужчинами интересно что обычае человеческих жертвоприношений был распространен не только среди кондов но и среди индусского населения тех же районов индусские князьки и раджи ориссы приносили своим богиям жертву людей взамен богини даровали им власть силу славу и победу над врагами была даже специальная каста тханнопатий из нее брались жертвы Бали. До сих пор в бывшем княжестве Джейпур, дистрикт Карапут, в дни праздника Дасиры в процессе участвуют Бали. В представлениях и пантомимах они принимают позу мертвых. Когда предпоследний раджа Джейпура вступал на престол, он принес в жертву богини Дурге, 13-летнюю девочку. В 1833 году в том же Джейпуре, в одном из храмов, был найден убитый бродяга. Обстоятельства убийства были крайне странными. Наконец удалось выяснить, что бродяга принадлежал касте жертв. Пожертвование было произведено тайно неизвестными людьми, и нити этого убийства вели во дворец Раджи. Трудно или даже невозможно определить время, когда возник ритуал человеческих жертвоприношений, но его исчезновения, по официальным данным, относят ко второй половине XIX века. Надо сказать, что этот обычай послужил англичанам для оправдания их захватнической политики в районе, где жили кхонды. В 1835 году индусский князь Гумсура восстал против английских колонизаторов. Такие восстания в то время случались часто. Для усмирения непокорного Раджи была послана карательная экспедиция под командованием Рассела. Каратели вторглись в Ганджам и впервые вошли в соприкосновение с кхондами. «Их язык», — доносил Рассел правительству Мадраса, отличается от языка других групп, и его понимают лишь немногие, живущие внизу. Как и у других наций, у кхондов есть свои раздоры, и они часто воюют с соседями. Их любовь к табаку и напиткам исключительно. Из плодов дерева иппа они добывают очень сильный спирт, и из пальмы, характерной для их страны, получают тодди, который хотя и приятен в свежем виде, крайне опьяняющий, в забродившем состоянии. Они не употребляют никакого молока, не имеют кастовых предрассудков и едят все, кроме собак, домашних кошек, зверей которым поклоняются, стервятников, коршунов и змей. Рассел узнал и об обычае человеческих жертвоприношений. Он сообщил об этом правительству, но чиновников из форта Святого Георгия в Мадрасе практика человеческих жертвоприношений не волновала. У них были другие заботы. Им надо было усмирять кондов, вновь восставших в 1837-38 годах. Однако посланный в качестве помощника коллектора Гумсура капитан Кэмпбелл думал иначе. На свой страх и риск он начал борьбу против человеческих жертвоприношений, усматривая в ней необходимый повод для вмешательства во внутренние дела кхондов и удобный случай для проникновения в их страну. Но все же осторожные правительственные чиновники, напуганные решимостью кхондов отстаивать до конца свою независимость, придерживались иной политики. Они выжидали. Кэмпбелл в 1842 году был отозван со своего поста и отправлен в Китай. И страна кхондов по-прежнему оставалась недоступной англичанам. В 1846 году среди кхондов распространились не нелишенные оснований, слухи, что англичане намерены отнять их землю и запретить человеческие жертвоприношения. Кхонды восстали. Им помогал ущемленный в своих правах Раджа Ангула. Борьбой кхондов руководил Кхондов. Чакра бисон Посланные на усмирение отряды под командованием Макферсона жгли деревни хондов, уничтожали зерно, захватывали в плен взрослых мужчин и заставляли их на своих плечах приносить снаряжение и продовольствие для английских солдат. На помощь Макферсону в 1847 году вновь пришел Кэмпбелл. Но уже не капитан, а полковник. Он успешно провел операцию против Раджи Ангула. Новый генерал-губернатор Индии лорд Дальхузи, сторонник решительной политики в отношении бесконтрольных областей, поддержал Кэмпбелла и полностью одобрил его действия. 21 февраля 1848 года Дальхузи писал своему совету директоров Ост-Индской компании. Полковник Кэмпбелл довел дело в Ангуле до конца. Раджа узник в Катаке вместе с его последователями, которые были взяты в плен. Полковник Кэмпбелл, согласно своему первоначальному намерению, с небольшими силами двинулся в Боут. Не может быть сомнений, что такая тактика в отношении диких и отсталых племен должна приветствоваться. Она укрепляет позицию правительства в уничтожении варварских ритуалов, которые практикуют эти племена. Компания под командованием Кэмпбелла по захвату страны кондов получила в официальных английских и индийских кругах название «Борьба с человеческими жертвоприношениями». Из Бауда в марте 1848 года полковник Кэмпбелл писал «Не теряю возможности ясно и силой объяснить им». Хонда. Твердое намерение правительства покончить с приношением человеческих жертв. В борьбе против Хондов Кэмпбелл заручился поддержкой местных индусских раджей и князьков. Его союзники тоже грешили таким обычаем. Но Кэмпбелла это не волновало. Раджи были послушны и покорны. Английские отряды медленно продвигались по горам, поросшим густыми непроходимыми джунглями. В деревнях к хондов их встречали угрюмым молчанием. Полковник совал в лицо вождям невиданные ими до сих пор бумажки. Он заставлял их прикладывать к этим бумагам пальцы, вымазанные странной лиловой жидкостью. В официальных донесениях Кэмбелла это называлось «взять подписку о прекращении человеческих жертвоприношений». Белые люди не знали языка кхондов. Кхонды никогда не слышали их языка. Индусские переводчики, которых Кэмпбелл предусмотрительно прихватил с собой, мало чем могли помочь. Они тоже не знали, как следует языка племени. К удивлению хондов солдаты Кэмпбелла стали хватать мерия, которые принадлежали им к кхондам. Из косноязычных объяснений индусских переводчиков они узнали, что... Мерия были взяты под британскую защиту. Что такое британская защита, об этом кхонды только смутно догадывались. Они стали укрывать Мерия от английских солдат в джунглях и пещерах. Захваченные солдатами Мерия тащились многие мили за отрядами, не понимая, что происходит и что ждет их в будущем. Возмущение охватывало кхондов. Они подстерегали английских солдат в джунглях и пускали в них стрелы. Они бросались на них с топорами, которыми убивали тигров. Но отряды Кэмбелла неумолимо продвигались вперед. Они шли по неизвестным горам, где никогда не ступала нога европейца. Был жаркий сезон. Изнойная Марьева стояла над раскаленными камнями обрывов и скал. Джунгли не приносили желаемой прохлады. Там было жарко и душно. Вредные испарения поднимались от заболоченной и сырой почвы. Москиты не давали покоя ни днем, ни ночью. Грубые солдатские ботинки быстро пришли в негодность от острых камней узких извилистых тропинок. Израненные распухшие ноги с трудом преодолевали длинные утомительные мили. Но полковник покрикивал «Вперед, ребята, вперед! Мы еще не кончили свое дело!» Среди солдат начались болезни. Дождливый сезон застал их недалеко от чинно... Кэмэди. Разведчики Кэмбэла донесли, что и в этом районе существуют человеческие жертвоприношения. Весь была хороший значит, чинно Кэмэди следующая на очереди. Но дожди помешали продвижению. Кэмбэл ждал, когда же, наконец, прекратится этот дьявольский водопад тропических ливней, превративший джунгли в болото, а тропинки в бурные потоки. Несколько дней тому назад усталый и измученный курьер доставил ему письмо. Кэмпбелл помнил его наизусть. «Генерал-губернатор и совет директоров компании готовы к коннекции поименованного района Чинна Кэмэди в подходящее время». Но подходящее время явно задерживалось, и это раздражало полковника. Установленное им агентством мерия или агентство во борьбе с человеческими жертвоприношениями было признано и поддержано правительством. Там тоже хорошо понимали, что в этой беспокойной колонии лучше лишний раз не называть такие слова, как «захват» или «аннексия». Учреждение агентства мерия в стране кхондов — вот цель Кэмбелла. Больше ничего. Остальное придет само собой, и со стороны будет выглядеть вполне прилично. Наконец наступил холодный и сухой сезон 1849 года. Отряды Кэмбелла смогли выступить начинно Кэмэди. В Бауди, в качестве представителя английской администрации, остался с отрядом капитан Мак Виккар. Он должен был следить за тем, чтобы не было жертвоприношений Перед Кэмбеллом лежала неизвестная доселе страна в 200 миль длиной и 80 миль шириной. Горы здесь были выше, обрывы круче, а джунгли такие густые, что даже острые топоры помогали мало. Вождь Чинна Кэмэди, испугавшись угроз Кэмбелла, отдал своих Мэрия полковнику. Вместе с ними он отдал и свою свободу. Остальные кхонды не были столь сговорчивы. Они слишком дорого платили за Мерия и не хотели отдавать их добровольно. Кэмпбелл, как обычно, применил силу, но не добился результатов. Мерия были надежно спрятаны. Помог случай. Из убежища жертв сбежал мальчик. Полковник допросил его, и тот сказал, где прячутся остальные. Солдаты окружили убежище и взяли Мерия. Возможно, что спасение Мерия от неизбежной церемонии жертвоприношения было неплохим делом, даже гуманным. Но кто мог спасти кхондов, которых белые пришельцы группу за группой приносили в жертву колониальному режиму? И если взвесить оба этих деяния на весах добра и зла, то чаша с несколькими сотнями спасенных Мерия подпрыгнет высоко вверх. Баланс будет не в пользу полковника Кэмпбелла и его солдат. Спасая Мирия, Кэмпбелл и его чиновники тщательно наносили на карту неисследованные районы, намечали трассы будущих дорог, изучали природные ресурсы, интересовались ценным сырьем. Однако климат этих мест давал себя знать, тропическая лихорадка косила англичан. Не миновала она и самого Кэмпбелла. Худой желтый, и желтый, мало чем напоминающий завоевателя, полковник приехал в Мадрас и на первом же корабле отбыл в Англию. Лейтенант Фрей, его помощник, продолжал начатое Кэмбеллом дело. Он продвинулся дальше и взял Калаханди, так же, как и его шеф Фрей, спасал Мерия, брал клятвы с вождей и прокладывал путь английской администрации. Но лейтенант Фрей значительно уступал Кэмбеллу. и по опыту, и по решительности. Дела страны Кхондов вновь требовали присутствия полковника. О том, как его там встретили вторично, Кэмпбелл писал сам. «Я отправился с группой солдат, чтобы войти в личный контакт с Кхондами и убедить их подчиниться. Но как только я достиг подножия отвесной горы, покрытой густым лесом, где в узком глубоком ущелье расположено несколько деревень, Я был встречен боевыми криками и звуками рогов, взывавших всех окрестных соплеменников. Я попытался начать переговоры с ними, но они не желали ни подчиниться, ни отказаться от человеческих жертвоприношений и объявили о своем решении сражаться с правительством. Они рассыпались под джунглям несколькими группами, вопили и издавали боевые кличи. Я приказал в качестве предупреждения стрелять по ближайшей группе. В момент этих выстрелов они повернулись и бросились на вершину, преследуемой солдатами и людьми индусского князя. Хотя я сожалел об атаке, предпринятой мной. Результат был вполне удовлетворительный. Конские вожди Тупанга поспешили к индусскому князю с одной из их жертв и умоляли его помочь им получить от меня прощение, и обещали никогда не выступать против правительства и отказаться от человеческих жертвоприношений. Но теперь Кэмпбелла мало интересовала судьба несчастных Мэрия. Он стал брать в плен настоящих преступников и главных участников жертвоприношений. Под эту категорию были подведены все непокорные, сопротивлявшиеся новой власти белых сахибов. В английских отчетах и донесениях нельзя найти точные цифры арестованных и убитых настоящих преступников. Зато со скрупулезной тщательностью там перечислены спасенные жертвы. Кэмпбелл считал, что к 1853 году ему удалось ликвидировать обычай человеческих жертвоприношений в чинно-кэмэди, Джейпури, Каланханди и Патне. Это было далеко не так, хотя в некоторых районах человеческие жертвоприношения были заменены приношением буйволов, но древний ритуал продолжал совершаться в тайне. Конды не могли смириться с тем, что их богиня остается без человеческих жертв. Они боялись ее гнева, они говорили ей, не сердись на нас, богиня, за то, что мы даем тебе кровь животных вместо человеческой. Но пошли свой гнев на этого джентльмена, имелся в виду Кэмпбелл. который в состоянии перенести его мы не виноваты днем приносили в жертву буйволов темными ночами людей и на церемониях жрецы обращались к богине, пели новые гимны жертву которую мы предлагаем то должна съесть мы молимся чтобы наши боевые топоры были превращены в мечи наши луки и стрелы в порох и пули если у нас будет ссора с другими племенами «Даруй нам победу! Защити нас от тирании королей и их чиновников!» Мечи, порох и пули понадобились к хондам во время Великого национального восстания в 1857-1959 годах. Они помогли им и в период сражений, в годы. Ритуал человеческих жертвоприношений приобретал иной оттенок. Он символизировал непокорность к хондам, белым людям и верность древним традициям. Для совершения ритуала конды собирались в тайных местах, в лесных чащобах, вскрытых от постороннего глаза пещерах. С 1855 по 1861 год удалось зарегистрировать 21 случай человеческих жертвоприношений. Макнейл, сменивший ушедшего в отставку генерала Кэмбелла завидным рвением полицейской ищеки обшаривал горы и джунгли. Его солдаты искали тайные святилища, но не затем чтобы спасать Мерия. Англичане боялись заговоров и восстаний. Они знали, какие гимны поются при жертвоприношении. «Преврати наши луки и стрелы в порох и пули». Каждое такое тайное место угрожало их власти. Белые люди спешили выполнить свою миссию цивилизаторов. Из Накпура к восточному побережью через страну кондов были проложены дороги. По ним везли сахарный тростник и растительные масла. По ним пришли к хондам ростовщики и торговцы. Конды узнали, что такое деньги и их власть. Крепкая петля захлестнула племя свободных и прочно затянулась на его теле. В 1861 году агентство по борьбе с человеческими жертвоприношениями было ликвидировано. Оно выполнило свою задачу. Независимая страна Кхондов вошла в состав Британской Индии. Ее территория была разделена между двумя президентствами – Мадрасом и Бенгалом. Двум правительствам, двум полицейским управлениям двум гарнизонам, Легче было справляться с племенем бунтовщиков. Ну а спасенные Мерия, какова их судьба? Ведь белые люди ничего не делают зря. Число Мерия, взятых под британскую защиту, составляло около 1300 человек. Еще в 1848 году лорд Дальхузи писал, что нежелательно возвращать их в свои семьи и свои племена. Генерал-губернатор прекрасно понимал, что мерия, воспитанные в племени и знающие язык хондов, могут хорошо послужить белым сахиба Однако человеческий материал, попавший в руки англичан, оказался не совсем доброкачественным. Жившие в атмосфере вечного ожидания страшной смерти, многие из мерия были психически ненормальными. Даже железный Кэмпбелл жаловался на них. Они постоянно ссорятся друг с другом и сбегают. Но обычно или возвращаются, или бывают доставлены назад. И все-таки около двухсот мерия удалось отдать в миссионерские школы. Из них подготовили учителей для английских школ в стране кхондов, христианских проповедников и тайных агентов, работающих на своих спасителей. Англичане прочно утвердились в стране кхондов, и в тайне совершающиеся человеческие жертвоприношения уже не считались поводом для решительных действий. В 1902 году к Хонде даже представили петицию в окружной магистрат Ганджама с просьбой разрешить церемонию человеческих жертвоприношений. Магистрат в просьбе отказал, но не очень интересовался, был совершён ритуал или нет. А обычай продолжал жить. О нем вспоминают сейчас каждый раз, когда в жертву приносится буйвол. «О, приди, мужчина-раб, приди, женщина-рабыня, что ты говоришь? Кого ты зовешь? Ты был приведен обманутый Хадди, Хадди-слуга-вождя. Ты был приведен обманутый домбом, домб-торговец. Что я могу сделать, даже если ты мой сын? Тебя продали за горшок еды». Так поет Джанни на церемонии. Английский этнограф Верриер Элвин, работавший в качестве советника по делам племен при правительстве независимой Индии, писал в 1954 году. Праздник, называемый Мерия, отмечается каждые несколько лет. Под влиянием трагедии снов или шаманов, настоящие жертвоприношения до сих пор иногда совершаются тайно. И это, вероятно, происходит в глухих и труднодоступных районах страны Кхондов. Джани, Курли и я, мы сидим на камнях около жертвенного столба. Здесь приносят в жертву буйволов, коз и даже кур. Вечер уже наступил. Из соседних горных вершин в Курли вползает пронизывающая холодная мгла. Джани зябко кутается в бумажное одеяло, я набрасываю на плечи плащ. На холодном звездном небе четко выделяется треугольник пика Неом-Гири. Где-то внизу, в ущелье, шумит поток. Из джунглей, оттуда, где расположены поля, глухо доносятся удары барабана. джани говорю я, — «у этого столба приносили в жертву Мерия?» джани вздрагивает. «Не знаю, от холода или от моих слов». «Ты знаешь Мерия?» джани почему-то переходит на шепот. «Знаю, джани Ты наш гость, и я скажу тебе, что Мерия приносили в жертву очень давно, а потом пришли люди, кожа у них была белая, как у тебя. Они жгли столбы для жертвоприношения и угоняли наших Мерия. У нас не осталось Мерия, и мы не могли отдавать их богине так часто, как раньше. Богиня гневается на нас за это. Мы даем ей теперь только буйволов, коз и кур. Я слышала Джанни, что у лесных кхондов Есть тайное место для жертвоприношений. Зачем ты спрашиваешь об этом? Те люди с белой кожей тоже много спрашивали, а потом причинили много зла к хондам. У тебя тоже белая кожа. И люди с белой кожей бывают разные. Разве я могу причинить вам зло? Ты наш гость, — уклончиво отвечает Джанни. Он долго молчит и о чем-то сосредоточенно думает. У нас есть такое место, — наконец произносит Джанни. Но я тебе все равно не скажу, где оно. Оно там. И машет рукой в направлении пика Неомгири. И там могут приносить в жертву Мерия? Джани отводит в сторону глаза. Точно так же, как это сделал недавно наш проводник Чакропани Саху. И снова замолкает. Я хорошо понимаю, что ничто и никто не заставит сейчас говорить Джани. Из джунглей доносятся резкие крики ночных птиц. Пик... гири ревниво хранящий священную тайну племени, угрюмо нависает над лощиной. Около двадцати окрестных деревень кхондов, строго храня секрет, собираются там на свой праздник Мерия. Ритуал жертвоприношения происходит ночью. На церемонию не допускается ни один чужой. Я представила себе ночной мрак, пламя костра, освещающие обнаженные тела кхондов, жертвенный столб. И вспомнила слова гимна Мерия «Что ты говоришь? Кого ты зовешь?» Но не все кхонды отдавали людей в жертву богине земле. Взгляды и верования части племени, обитающего в дистрикте Ганджам, к западу от Сурады, были несколько иными. Там не поклонялись богине земле. Верховным божеством для них был Бог солнце Бог Солнца олицетворял мужское начало. По-видимому, развитие патриархальных отношений здесь началось раньше и нашло свое отражение в мировоззрении людей. Можно также думать, что замена матриархата патриархатом была процессом не совсем мирным. Не зря, очевидно, плясали вооруженные женщины, когда приносили в жертву богине Земле мужчину. Мифы и легенды кхондов Сурады говорят о том, что бог Солнце и богиня Земля все время сражаются между собой. Бог Солнца сотворил мир и сделал его добрым и хорошим, а богиня Земля принесла в этот мир зло, и поэтому в Сураде считают Солнце верховным божеством и не поклоняются богине Земле. Бог Солнце бдительно стоит на страже интересов кхондов-мужчин. Говорят, когда-то одна женщина заставила страдать весь мир. Ну, а когда женщин много, то дела мужчин совсем плохи. Бог солнце долго взирал на страдания мужчин и очень им сочувствовал, ведь ему самому нередко попадало от богини земли. И, наконец, удивительная мысль пришла в пылающую, светоносную голову Бога. «Послушайте, мужчины, — сказал Бог, — я вижу вам...» Туго приходится с вашими женщинами. Сам я тоже никак с одной богиней не справлюсь. Я, великий бог, повелеваю вам сделать так. Посмотрите сами, со сколькими вы сможете совладать. Их оставьте, остальных убейте и убивайте впредь. Как выяснилось позже, число женщин, с которыми смогли совладать мужчины-хонды, оказалось очень незначительным. Чтобы злое семя не прорастало и не успело бы навредить, девочек стали убивать в младенческом возрасте. Так, говорят, возник обычай умершвления женского потомства, соблюдавшийся поклонниками Бога Солнца. А вот еще одна легенда. В древние, очень древние времена, жил человек – по имени Данка Мулико. У него было четыре сына — Дохала, Дандхо, Рибара и Банбоди. У первых трех было по восемь сыновей, а у младшего — две дочери. Две дочери Банбоди выросли, но мужей найти не смогли. Кроме двоюродных братьев, во всей округе не было мужчин, и тогда женщины согрешились некоторыми из куззянов. Те из четырех братьев отцов, чьи сыновья не были замешаны в этой истории, обрушили весь свой гнев на брата, сыновья которого были соблазнены дочерьми Банбоди. Они решили лишить его имущества. Молодые женщины, в видя гнев и позор, которые они навлекли на голову отца своих возлюбленных, не перенесли всего этого. Они утопились в колодце. После горестного события, Дохала, Дантхо, Рибара и Банбоди помирились между собой. Потом они сели и долго думали, кто же виноват в этой печальной истории. Конечно, женщины. Пришли они к глубокомысленному заключению. В них все зло. Дохала, Дантхо, Рибара и Банбоди решили, чтобы не было зла и волнений, убивать любое женское потомство и как можно раньше. А решив, скрепили свое намеренье молитвой в честь богов Пибоди и Бурапану. Английский офицер Макферсон, участвовавший в карательной экспедиции против оставших кхондов, вписал в 1841 году. Часть страны кхондов в которой, как известно, превалирует практика убийства девочек, насчитывает приблизительно 2400 квадратных миль. Ее население 600 тысяч, а число детей, убиваемых ежегодно, от 1200 до 1500. Племена, которые убивают девочек, принадлежат к части хондов, не совершающих человеческих жертвоприношений. Лейтенант Макферсон прошел через многие деревни в районе Сурада. и не встретил ни одной девочки. Английские чиновники выяснили ряд интересных обстоятельств, связанных с обычаем убийства девочек. Конды верят, что души, принадлежавшие когда-то определенной семье и освобожденной в результате смерти их владельцев, неизбежно возвращаются в эту же семью. Но прием души ребенка, вновь появившегося, завершается церемонией на седьмой день рождения, когда ему дают имя. Если убить ребенка до этой церемонии, то его душа будет исключена из цикла семейных духов и больше уже не вернется в свою семью. Все делалось очень предусмотрительно. Ликвидировалось не только тело, но изгонялась и душа. Обычай убийства девочек был также распространен и среди индусского населения бывшего княжества Джейпур, Здесь была четкая организация, и Раджа Джейпура имел довольно солидный доход от соблюдения этого ритуала. Когда рождалась девочка, досари жрец, решал ее судьбу. Если он приговаривал ее к смерти, родители должны были внести определенную сумму Амину или главе Тулука. Каждый Амин платил Радже из этих денег ежегодно 300 рупий. ритуал убийства девочек у к в последние годы его существования имел свои экономические причины бедность и прогрессирующее обнищание племени приводили к тому что родители старались избавиться от лишних ртов право на жизнь оставалось за более сильным на смену выкупу за невесту пришло приданное убивая девочку Родители тем самым старались избежать значительных расходов в будущем. В результате к кхондам Сурады приходилось искать жен на стороне. Английские власти объявили этот обычай вне закона. С кхондов брали подписку о том, что они не будут убивать девочек. Правительственные чиновники посещали деревни и подсчитывали родившихся девочек. Девочкам дарили бусы, чтобы поднять их ценность в глазах родителей. Постепенно, ко второй половине XIX века, этот обычай среди кхондов исчез, но поклонение Богу Солнцу осталось, так же, как и почитание Богини Земли.